Наступила тишина, и Уолтер обратился к Махмуду. «А ты прекрати воровать. Тебе все ясно?» Мальчик указал на котелок. «Махмуд ворует приправы для еды. Массер не хочет вкусной пищи. Это совершенно другое дело. В лагере все постоянно воруют пищу, и никто не обращает на это внимания». «Конечно, это другое дело», — воскликнула Мариам со слезами в голосе. «Массер Уолтер любит вкусно покушать, Но я могу быть похожей на чучело, потому что у меня нет зеркала. Олтер подумал про себя: мы неправильно называем её Чёрной Розой. У неё в характере слишком много перчика. Им пришлось есть одним без Марьям, когда Тристрам её позвал на ужин, она грустно ответила, что не голодна. Олтер снова забеспокоился. Нет, нет, тебе нельзя плакать, потому что краска размажется. Пожалуйста, возьми себя в руки. Теперь Марьям упорно молчала. Вдруг раздались чьи-то шаги. Олтер и Трис тревога переглянулись. Трис молил бога, чтобы беда миновала, проговорил Олтер. К счастью, это был отец Феодор, который звал Олтера идти играть в шахматы с баяном. Олтер быстро поднялся, со вздохом облегчения и потянулся за плащом. Священник первый покинул юрту. Олтер остановился у выхода. До свидания, так. Девушка ответила ему не сразу: "До свидания. Ты был прав, нам следует быть осторожней. Ты считаешь меня неблагодарной? Мне очень стыдно, Олтор". Он много раз играл в шахматы с бояном, но ему запомнилась партия в этот вечер, потому что перед игрой у него состоялся важный разговор с полководцем. Бояна очень интересовали события и обычаи в крестьянском мире, и он задавал множество вопросов. Уолтер решил, что ему необходимо научиться объясняться не только на бичи, поэтому пытался понять смысл вопросов до того, как их ему переводил отец Теодор. Священника никогда не приглашали сесть, и ему в течение долгого времени приходилось переминаться с ноги на ногу. Он не успевал перевести и половины вопроса, так и Уолтер уже начинал отвечать на него. Баян благожелательно кивал головой, понимая, что юноша делает попытки выучить язык. Иногда люди с Запада проявляют удивительное недомыслие, сказал Баян. Уже сто лет вы сражаетесь, стараясь вырвать Иерусалим из рук сарацинов. Вас много раз побеждали, но вы и всегда возвращаетесь обратно, воспеваете Бога и погибаете во славу Его. Я никогда не был в Иерусалиме, но говорят, это паршивый город, переполненный людьми, грязный, там тучи мух, и к тому же он расположен между двух невысоких холмов. Я не понимаю, зачем он вам нужен, ведь город не имеет военного значения. Баян удивленно покачал головой. И так у вас во всем. Один бог, одна вера, один папа, даже одна жена. В крестьянском мире жизнь слишком скучна. Олтер был поражен тем, как плохо думали о крестоносцах восточные народы. Его учили, что крестоносцы, крабрые рыцари в сверкающих доспехах, Сражающийся за самое святое дело. Ему было неприятно видеть, что противники считают их бандой убийц и оккупантами, которые мешают людям жить и грабят их города ради непонятной цели. Более того, они их считают дикими и грязными грабителями, которые с большей смелостью сражаются за трофеи, чем за Иерусалим. После множества войн их все ненавидели. Вы ошибаетесь, серьёзно попытался ответить Олтер. У нас одна Вера, и мы всегда настроены мирно, наши сердца полны надежды. Мы любим одну женщину, поэтому эта любовь бесценна, является самым чистым и прекрасным чувством после любви к Богу.